Из книги воспоминаний о событиях русско-японской войны контр-адмирала К.М. Измайлова «Броненосцы идут на восток». Издательство «Маяк», Санкт-Петербург, 1927 год. Известие о начале войны с Японией наш Наварин встретил в Лебаве. В состоянии, совершенно не отвечающем боевому своему предназначению. Вся артиллерия броненосца, за исключением мелкокалиберной, была с корабля снята, отправлена в завод, а по поводу дюймовок ходил упорный слух о грядущей замене их на современные системы Канэ с длиной ствола 45 калибров. В первых числах февраля, учитывая общее состояние дел, а также то, что теперь в Кронштадте и Питере кинутся, конечно же, достраивать новые броненосцы и крейсера, и до нас руки, скорее всего, скоро не дойдут, Бруно Карлович разрешил мне съездить проведать прихварывающего брата. Каково же было мое удивление, когда буквально на второй день пребывания в Николаеве меня нашла телеграмма с предписанием «немедленно вернуться на броненосец». Простившись с родными и братом, с последним, как оказалось, уже навсегда, я поспешил на вокзал, где уже вечером обосновался в вагоне курьерского поезда. Дорога была довольно утомительной, да и газетные известия, приходящие из Дальнего Востока, радостными назвать было трудно. Мало того, что нападения японцев, похоже, никто не ждал, так еще и встретили, судя по всему, во всеоружии наши обычные бестолковщины. Ведь это надо же было держать в артуре эскадру на внешнем рейде без противоторпедных сетей, а в Чемульпо, кроме канонерки, пригнать еще и крейсер первого ранга. Почему? Зачем? А как началось, кинулись минировать Талиинван и со спешки ли, или просто по глупости, два корабля наши подорвались. По всему судя на собственных же минах. И вот закономерный итог первых дней войны. Два лучших броненосца едва не погибли, один крейсер подбит, два утоплены, а до кучи к ним минный транспорт и канонерка. Случайность, скажете вы? А может быть печальная система? И далеко примеры искать было не надо. «Оказавшиеся моими попутчиками инженеры-судостроители с Николаевского завода, командированные начальством в Кронштадт, как выяснилось, даже не были информированы, для чего их туда затребовали и как надолго. Мелочь, казалось бы, но нет очередной штришок в общей нашей безалаберности. Всегда так, гром не грянет, не перекрестимся». А то, что и японцы лишились двух крейсеров, нужно целиком отнести на героизм экипажей наших варяга и корейца, для которых славное дело у Чемульпо, увы, также стало последним. В тот момент о том, что варяг уцелел, мы еще не знали. Отдалеваемый такими невеселыми мыслями, почти четверо суток я провел в поездах, обдумывая смысл моего срочного вызова на корабль. Выйдя под мокрый снег с Лебавского вокзала, я полагал, что сейчас все и разрешится, но... Железнодорожные мытарства мои окончились неожиданным конфузом, когда я, обшарив взглядом акваторию порта, на месте Наварина ничего, кроме мелкого ледяного крошева в черной воде, не увидел. Вскоре выяснилось, что в Питере, кажется, проснулись и прочитали, наконец, нашу дефектную ведомость из 81 пункта. Пришел Ермак и буквально накануне моего прибытия увел Наварина, да и не только его, в Кронштадт. Ледовая обстановка в заливе была относительно благоприятная. Аварий в пути ни у ледокола, ни у броненосцев и крейсера, а с Навариным шли еще Николай и Азов, не приключилось. Но все одно, по сухому пути я успел в столицу раньше и встречал своих уже в Кронштадте. Наварин пришел под контрадмиральским флагом. Корабль наш был определён флагманом спешно формирующегося отдельного отряда кораблей и судов 2-й эскадры Тихого океана. Итак, всё решено. Идём на войну. Наш броненосец сразу же по приходу буксирами поставили к стенке под 20-тонный кран. Моё недоумение по этому поводу Бруно Карлович воспринял со свойственным ему юмором. С улыбкой, поинтересовавшись моим мнением, за сколько дней можно снять всю броню батареи и бортовую нижнего каземата, если мастеровые будут работать круглосуточно. Однако отшутиться в ответ не получилось, когда до меня наконец дошло, что командир наш говорит абсолютно серьезно. Честно говоря, стало совсем не до смеха, но я так и остался стоять какое-то время с глупейшей улыбкой на физиономии, чем и вызывал веселый смех окружающих. Командовал отрядом наш бывший командир, контр-адмирал Беклемишев. На броненосцы все были рады этому назначению. Из кают-компании две трети были с командующим старыми соплавателями. Командир наш, барон Фитингов, также знал его хорошо и всегда высоко отзывался о предшественнике. Однако сам темп работ, заданный под его непосредственным руководством на кораблях, причем взятый с места в карьер, поначалу удивил, Затем утомил изрядно, но к середине марта мы все втянулись. Судя по всему, порядок в порту, да и вообще в нашем кораблестроении, начали таки наводить. В Кронштадте мы часто видели вице-адмиралов Кузьмича и Берелева, всеми силами старавшихся пробудить это в недавнем прошлом полусонное царство. Причем, конечно, в русском ключе с «давай-давай», «невозможно», «а надо» с этими непременными атрибутами нашей штурмовщины. Были и несправедливости, и наказания не по делу, но приходится признать, что за те три месяца, что корабли отряда отряды готовились к походу, удалось сделать столько всего, что в иное время наша промышленность рожала бы года два. В первый же день мой в Кронштадте судьба свела меня с замечательным молодым человеком, которому она уготовила впоследствии честь стать создателем самых мощных наших быстроходных линкоров. Известный всем кораблестроитель и ученый генерал-лейтенант Владимир Полевктович Костенко был тогда лишь младшим помощником судостроителя, только что в ускоренном порядке закончившим корабелку. Первое свое назначение получил он на постройку «Орла», но там его талант, похоже, заметил адмирал Берилев, и предложил ему за одну ночь набросать эскизы ремонта и перевооружения броненосцев Наварин и Николай I, исходя из того, что на все про все отпущено не более полутора месяцев. И вот, то, что за ночь начертил этот талантливый юноша, лишь с минимальными правками МТК, было лично одобрено самим императором и поручено автору осуществить в металле. Конечно, Бирилёв его опекал и помогал по мере необходимости, но и сам он, несмотря на крайнюю молодость, весьма быстро наладил дело. Конечно, портовые скрипели, но любимчик Бирилёва на эти подтяжки внимания не обращал, а дела свои делал. Мы очень быстро сошлись, и его, как человека действительно незаурядного, кают-компания приняла как своего. Вскоре был принципиально решен вопрос о том, что он, скорее всего, пойдет с нами корабельным инженером. К сожалению, все задуманное сделать к жесткому сроку нашего ухода было просто невозможно. Из того, что не удалось успеть, главным был главный калибр. Простите за тавтологию. К сожалению, башенные орудия наши остались теми же 35-калиберными пушками, хотя и подремонтированными с новыми замками, обеспечивающими теперь стрельбу бездымным порохом. По снарядной части тоже произошли изменения. Из 75 снарядов на орудие нам теперь полагалось по штату 50 штук фугасов с взрывателями мгновенного действия и всего по 25 бронебоев с усовершенствованной трубкой Бринка. Причем вместо последних надлежало загрузить практические снаряды. Когда я впервые увидел ведомость назначенных к приему боеприпасов, то подумал, что приключилась глупость какая-то или ошибка. Наверное перепутали типы снарядов. Однако все уверяли меня, что так все и есть. Дошел до адмирала и только тут понял, что удивительный боекомплект этот часть кем-то продуманного наперед плана нашего похода. О деталях которого до поры до времени многим знать не положено, в том числе и обитателям кают-компании. Но вот по средней артиллерии изменения произошли разительные. Наши старые пушки к нам не вернулись уже никогда. Когда корабль только пришел в кронштадт, я был сражен наповал разгромом в батареи. Команда мастеровых под руководством инженера и делопроизводителя, которую привез Ермак, всю ледовую дорогу демонтировала орудийные станки и готовила к снятию броню. Теперь же на месте старых пушек устанавливались новые 6-дюймовки с длиной ствола в 45 калибров. Углы батареи были срублены и срезаны, и на их место кранам предстояло водрузить четыре отдельных каземата по конструкции аналогичных казематам крейсера «Олег». Причем они предварительно были целиком собраны на открытой площадке завода. Пришлось переделывать, естественно, и закрытие портов двух соседних орудий на каждом борту, так как втянуть внутрь батареи эти пушки было уже нельзя. Между орудиями установили противоосколочные перегородки. Но самым интересным было то, что на броненосце появились еще четыре таких орудия. В батарею они, конечно, не влезли, места для них определили выше, на крышах угловых казематов. Сами они были со щитом. Броня как казематов, так и прямая, была из выделанной и жорой для черноморского крейсера Кагул и закалена по методу Круппа. Поэтому, хоть и была она тоньше прежней, сопротивляемость имела же, а вес, что на этом был выигран, как раз и пошел на усиление нашей артиллерии. Этот выигрыш был тем более ощутим, если учесть, что с каждого борта были сняты по 10 плит нижнего каземата. Там вместо старых стали железных толщиной в 12 дюймов, встали по 8 крупповских, вдвое более тонких, но даже превосходящих прежние по способности противостоять снарядам. Плиты эти были из-за дела для черноморских броненосцев, близнецов князя Потемкина. Из брони, прокатанной для этих же кораблей, были 35-мм листы, которыми были прикрыты наши средние 6-дюймовки, о чем я уже говорил, а также добронированные оконечности корабля с тем, чтобы противостоять японским фугасам. Бронебойных снарядов среднего и главного калибра им, конечно, не выдержать. Все наши старые мелкие пушки с корабля были свезены, и противоминный калибр был предоставлен теперь лишь 16 75 миллиметровыми пушками, а также четырьмя пулеметами. Вообще говоря, старичок наш теперь по числу стволов и калибру главной и средней артиллерии соответствовал новейшим броненосцам. Хотя, если быть справедливым, какой старичок, если в строй-то вступил только 8 лет назад? Просто попал корабль в момент инженерной революции на флоте. Вот и выяснилось, что всего через восемь лет на нем устарело решительно все. Но не вина его в том, не вина. Не вина и тех, кто его проектировал и строил. Просто столь быстро шел прогресс в военном деле. И кто бы мог подумать тогда, пока мы лихорадочно готовились к японскому походу, что достраивающиеся по соседству красавцы типа Бородина уже через каких-то 2-3 года будут сами считаться безнадежно устаревшими. Наша внушительных размеров грот-мачта с боевым Марсом была снята, а вместо нее мы получили легкий фок и грот, вполне достаточные лишь для производства сигналов и растяжки телеграфных антенн. Уменьшился численный состав грибных судов, были изменены шлюп-балки, в частности пришлось расстаться нам и с фирменным украшением, воротами, как прозвали наши кран-балки для спуска катеров и баркасов. Теперь же мы должны были принимать на спардек вместо хозяйства из 10 деревянных грибных судов и катеров всего 4 стальных катера, которые еще только строились в Германии. Вообще по кораблю было сделано весьма много, чтобы убрать лишний вес и дерево. Но вся эта весовая экономия была с лихвой съедена усилением артиллерии, броневой наделкой на смотровую щель боевой рубки, ремонтом и надстройкой водонепроницаемых переборок, изменениями в водоотливной системе. Причем последние рабочие мастера сошли с корабля не где-нибудь, а в порт Саиде на четвертую неделю похода. А что-то из трюмного оборудования и телеграф мы вообще загрузили на борт только в Киле, ожидая входа в канал. Известно стало, что с нами идет Корнилов. Его я увидел у стенки завода. На крейсер, также лишившийся рангоутных мачт, готовились грузить новые шестидюймовки, причем, судя по всему, крепостные. Нахимов, также записанный к нам, стоял в доке и чинил свою медную обшивку. Кипел Аврал и на ожидающем своей очереди на докование Азове. С учетом задачи отправить отряд подкреплений на восток как можно скорее, высокое начальство других кораблей в него не включало. Многие надеялись, что с нами выйдет и кто-нибудь из кораблей типа Бородино. Император Александр Третий практически был уже готов, неоднократно выходил в море для стрельб и прочих учений, и мы наблюдали за перекраской его в боевой цвет. Но из-под шпицы виднее. По-видимому, там не хотели связывать с тихоходными стариками новейшие броненосцы, а их, в свою очередь, собрать в единый мощный кулак. Но одно дело понимать академическую правильность такого рассуждения и совсем другое осознавать, что мы могли бы пойти в бой вместе с этим могучим кораблем. Не успевают подготовить для нашего отряда и Сысоя Великого, который, судя по всему, двинется в поход вместе с бородинцами. Решение это неоднозначное, поскольку по скорости он новейшим кораблям наверняка будет уступать, что снизит общий ход отряда. Но вверх берут соображения о сроках готовности к выходу, и ждать мы его точно не будем. Другое дело, что ГМШ, возможно, планирует наше соединение с этими броненосцами где-то в пути, перед театром боевых действий. Вот тогда мы представляли бы из себя довольно внушительную силу. До нашей кают-компании ничего точного на этот счет не доходило. Неожиданно срок выхода из кадры оказался под угрозой из-за забастовки среди мастеровых, вызванной антивоенной пропагандой подковерных политиканов, но забастовка закончилась с личным приездом в кронштадт императора, после чего действительно имевшие место недоразумения с выплатой жалования и сверхурочных прекратились, а виновные были наказаны. С того времени прекратились и забастовочные поползновения. Из замечательных событий того времени запомнился еще салют, данный флотом и фортом в честь блистательной победы варяга и корейца у Учимульпо, имевший следствием своим захват варягом у японцев двух броненосных крейсеров, получивших имена память корейца и Витязь. Оказывается, наш славный крейсер вовсе не погиб, как все мы до того считали, а пошел на перехват этих выстроенных в Италии судов и где-то по пути подкраулил. Воспользовавшись тем, что вели их наемные перегонные команды, командир Варяга топить их не стал, а взял на абордаж. Конечно, это был подвиг в стиле времен Петра Великого или Фёдора Ушакова. У нас подъем душевный на кораблях и в порту был необычайный. Казалось, что силы просто утроились. Вокруг наших пожилых судов день за днем кишел форменный муравейник. Достаточно сказать, что Николай, как и мы, перешел на бездымный порох. Башенные орудия его с новыми замками теоретически получили возможность стрелять в полтора раза чаще. Для своего промежуточного калибра, 9-дюймовок, он тоже получил новые замки, позволившие повысить скорострельность, если верить его старарту, лейтенанту Курошу, раза в два, а возможно даже поболее. Среднюю артиллерию этого броненосца теперь составляли 11 современных 6-дюймовых орудий, из них 10 французского производства, снятых с Либавской крепости. Пушки эти были с унитарным заряжанием. Пишу все это не в оправдание, но нет ничего удивительного в том, что плановый срок выхода в море мы пропустили. Первоначально адмирал гнал всех к 25 апреля. Но, увы, это оказалось абсолютно нереальным, хотя заводские трудились двумя длинными сменами по 11 часов, а иногда и более того. У нас затягивались работы по котлам. Замки для пушек Николая подали только в третьей декаде апреля. Были свои проблемы и на Азове. Крейсер этот... По молодости щегольской броненосный фрегат лишился всех своих трех мачт с полным рангоутом и бушприта, равно как и двух старых 203-мм орудий. Сейчас его вооружения составляют 16 крепостных 6-дюймовок коне со щитами. Две на спансонах вместо его старых 8-дюймовок в марте отправленных во Владивосток. Погонная пушка была поднята на полубак, а в корме после дополнительных подкреплений палубы появилась такая же ретирадная. На борт получилось 9 стволов, даже больше, чем у достраивающегося новейшего Олега. Мачты на Азов установлены легкие, две, точно такие же, как и у нас. Главной переделкой по корпусу на нем стало снятие броневых плит пояса в конечностях примерно на длину метров 15-17. Вместо его старых, толстых и тяжеленных сталежелезных плит, на их место были поставлены новые, всего 3 дюйма толщиной, но закаленные по методу круппа. Под них изготовили новую ячеистую подкладку, по весу не больше старой, но позволившую новым плитам встать по месту, образовав со старыми плитами единый пояс. Оставшаяся же снаружи впадина была заделана заподлицо с наружным бортом листовым корабельным железом. Так было сделано потому, что старые плиты имели лекальную форму, чего сделать с новыми, прокатными, было невозможно. Конечно, новая броня не сможет теперь защитить крейсер от бронебейного снаряда и шестидюймовки, однако остановит даже более крупный фугас. Полученная весовая экономия позволила привести в порядок переборки и водоотливную систему, сделать описанные выше улучшения по артиллерийской части, отремонтировать котлы и установить весьма производительные котельные вентиляторы, без оглядки на изначальную построечную перегрузку корабля. По словам командира Азова, а я оказался случайным свидетелем разговора его с Бароном Фитингофом. Крейсер сидел теперь в воде даже выше, чем до ремонта, и они вполне серьезно рассчитывают на скорость около 17 узлов. На Корнилов установили 10 45-калиберных 6-дюймовок, в том числе погонную и ретирадную, вместо его 14 старых. Отремонтировали котлы, но главное увеличили высоту и установили подкрепление водонепроницаемых переборок. Крейсер лишился своего бушприта и тяжелых рангоутных мачт фрегата, замененных на легкие фок и бизань. На Нахимове ограничились одной лишь заменой орудий среднего калибра, старые 8-дюймовки остались в неприкосновенности, получив только новые замки. Я слышал от Костенко про идею замены барбетных орудий этого крейсера на 9-дюймовки с Николая, По одной пушке вместо двух в каждую установку, соответствующим увеличением еще и числа 6-дюймовок. Но от этого в итоге отказались. Как я понимаю, сроки поджали окончательно. В 20-х числах апреля мы узнали, что из Лебавы вышел в Средиземное море наш отряд из трех броненосцев береговой обороны. Местные острословы прозвали эти небольшие корабли «броненосцы берегами охраняемые». Кое-кто высказывался в том духе, что это глупость и бессмыслица. На восток им не дойти, и они все потонут уже в Бейскайском заливе. Я же слышал от нашего адмирала, командира и штабных мнение иное. Во-первых, это корабли учебного артиллерийского отряда, и по пушечной части вполне боеспособные. Во-вторых, вооруженные мощными дальнобойными 10-дюймовками. В-третьих, Соединение боевых кораблей в Средиземном море нам сейчас очень нужно, в-четвертых, их экипажи усилены ростиславцами с Черного моря, ну и, наконец, повел их один из лучших наших командующих Петр Алексеевич Безобразов, ставший и старшим начальником над российскими морскими силами в Средиземном море. А там как раз сейчас разворачивалась интрига по борьбе с контрабандой, по большей части английской, которая потоком шла в Японию через Суэц на нейтральных транспортах. На кораблях безобразово ремонтные работы провели силами Лебавского порта, в частности сняли фок-мачту с тяжелым боевым Марсом, заменив ее на легкую сигнальную. За счет выигранного от этого веса, а также от отказа от части мелкокалиберных пушек, расширили батарею, установив на ней еще пару 120 миллиметровых скорострелок, разгородив их друг от друга противоосколочными переборками, а также улучшив углы обстрела всех без исключения орудий батареи. Сняли с броненосцев береговые обороны и их тяжелые паровые катера, С заменой балок на легкие под новые стальные же катера, которые должны были поступить позже.